20. Клара просыпается, внезапно разбуженная встревоженными криками, которые раздаются по всему общежитию. Она оглядывает комнату, ожидая увидеть, как вскакивает с кровати Хуэй, но ее подруга, видимо, не приходила ночевать. Только ее любимая скрипка лежит на матрасе со сломанным грифом и разбитым корпусом. Лишь пара неподатливых струн удерживает куски вместе. Эта скрипка — Семейная реликвия, которая досталась Хуэй от дальнего родственника. Ничего подобного в деревне больше нет, и Хуэй берегла ее, как зеницу ока. Значит, случилось что-то страшное. Клара хочет бежать, задавать вопросы, требовать объяснений, когда в комнату вбегает Магдалина. «Ниема! Погибла!» — говорит она сквозь слезы. «Твоя мать нашла ее тело на горящем складе. Похоже, на нее упал потолок». Ее слова так потрясают Клару, что она не сразу им верит, думая, что ослышалась. Старейшины ведь не болеют и не умирают. Почему-то Клара решила, что и несчастные случаи им тоже не могут повредить. Голова у Клары идет кругом. Натягивая шорты и свободную рубашку, она вдруг замечает на своем правом запястье какие-то пять цифр. Наверное, она сама написала их там вчера вечером, но не помнит, как это сделала и зачем». Перестав думать об этой загадке, она надевает сандалии и выбегает на жару вслед за Магдалиной. Когда они оказываются на заднем дворе, склад уже тлеет под проливным дождем. А человек 10 деревенских жителей вытаскивают из хранилища древний латанный-перелатанный пожарный шланг. В стену бывшего военного лазарета встроен пожарный гидрант, который качает воду из океана. Несколько минут назад Эмори вынесла тело Ниэмы со склада и почтительно положила его на ступеньки станции канатной дороги. Рядом уже собрались жители деревни, которые оплакивают Ниэму, а Эмори стоит на коленях у тела и хладнокровно тычет пальцем в кровавую прореху на белом платье. «Мама!» — говорит Клара, кладя руку на плечо матери. Эмори поднимает на нее глаза. Дождь уже промыл дорожки в пепельной маске на ее лице. В них видна смуглая кожа. Глаза Эмори покраснели от слез и ввалились от горя, но в них есть искра. Значит, у нее опять появился вопрос, догадывается Клара. «Как ты?» — тихо спрашивает она. «Тут что-то не так», — говорит Эмори и раздвигает прореху на платье, показывая Кларе глубокую рану на груди немы. Ее любопытство граничит с неуважением, и Клара уже слышит ропот неодобрение вокруг. «Идем». Говорит Клара, пытаясь отащить мать от тела. «Нам нужно привести тебя в порядок». Вдруг со стороны склада раздается стон, а за ним громкий скрип и грохот. Из дверей выбитых окон вылетает целая туча пепла. В наставшей за этим тишине отчетливо слышны три влажных шлепка. Клара и Эмори испуганно переглядываются. Кирпичи или дерево не падают с таким звуком, и у обеих тотчас возникает одно и то же жуткое подозрение». Они бегом возвращаются на задымленный склад и скоро обнаруживают там тела трех жителей деревни, которые лежат на груди обломков. Похоже, они упали сверху, когда обрушилась часть перекрытия. Взглянув наверх, Клара видит свешивающиеся над краем дыры ноги и руки. — Сколько их там еще? — потрясенно спрашивает Эмари. — Много, — отвечаю я.